Глава 36. Смирнов удивленно поднял брови, когда я вцепилась в его руках, но ничего не сказал. Молчал он, и когда я, едва кивнув Ксюхе на прощение, потащила его в офис. С изумлением вдруг осознала, что не хочу их толком познакомить. И вовсе не потому, что стесняюсь Смирнова, его нищебродства или что Лёша ляпнет что-нибудь неподходящее. Да, я ревновала. Оставалось надеяться, что мой стажёр не понимал, насколько глубоко я в нём завязла. А вот Абрамова всё поняла правильно. Мы не успели на этаж подняться, как Ксюха уже настрочила кучу месседжей. «Теперь понятно, почему ты не хотел его показывать. Вообще-то он мне первой понравился. Ты ещё сказала, он на любителя. Он в курсе об этом? Что он вообще о тебе знает?» «Вот же коза!» — выругалась я и кинула номер подруги, теперь явно бывшей, в нежелательные контакты. «Что случилось? Ты какая-то напряжённая». Смирнов попытался улыбнуться, но я видела по его уставшим глазам, что тот сам еле живой. «Это из-за твоей подруги?» «Нет, конечно», — легко соврала я. «Это из-за проверки какой-то в конторе. Ты в курсе вообще, с чего все так подорвались?» «Не особо», — покачал головой Лёша. «Некогда было расспрашивать». «Скажи мне ещё пару месяцев назад, что у меня будет вот такой диалог со своим парнем, всего лишь стажёром, получающим копейки. Удавилось бы. А сейчас...» Сейчас вроде как-то даже ничего. Вопрос только в том, как долго это всё продлится. Слова Ксюхи не выходили у меня из головы. Понимала, конечно, что Абрамова просто ядом плевалась, но ведь она права, что я знаю о Смирнове. Определённо то, что он мне не подходит, но мне с ним клёво. Настолько, что я даже папу послала и не прогнулась под него, хотя раньше побежала бы за ним без особых разговоров. Мы собрались вместе снимать квартиру. Меня запарило жить в клоповнике, где постоянно бьёшься задницей об углы. То есть я не планировала с Лёшей жить, конечно, он сам предложил. Чем больше я размышляла, тем сильнее запутывалась. Переживать об отношениях, копаться в себе, вовсе не моё. Не надо было и начинать отношения. Но когда я смотрю в спокойные зелёные глаза, меня отпускает, и я перестаю беспокоиться о том, что обитаю в этой квартире, и что моя жизнь превратилась в какой-то полный трешак. Я засыпала одна, потому что Смирнов полночи просидел в офисе. Они там всем отделом, похоже, ночевали. Но вот утром я проснулась в его объятиях. Суббота, а это значит, что можно никуда не идти. Довольно я прижалась к горячей обнажённой груди. Вылезать из постели совсем не хотелось. А ещё меня потянуло на разговоры. все таки слова Абрамовой засели во мне гораздо глубже, чем я предполагала. Знаешь, я никогда и ни с кем не жила вот так вместе. И уж тем более ни в одной маленькой комнате. Когда первый раз сюда пришла, думала, сбегу или я с ума сойду. Но ты осталась, да. Лёша ласково гладил моё плечо, отчего мне хотелось снова прикрыть глаза, обнять Смирнова покрепче и вообще никуда его не отпускать. Никогда? Осталась, эхом повторила я. Но ведь всё рано или поздно заканчивается. А что дальше? Вот же чёрт меня дёрнул ляпнуть. Никогда ни с кем из своих мужчин я не вела бабских разговоров о чувствах, о будущем, об отношениях. Мне казалось, они были мне благодарны за то, что не выносила им мозг. «Дальше, а дальше мы поедем смотреть квартиры, если ты ещё хочешь отсюда съехать». Смирнов будто не понял, о чём я. «Есть варианты, я тебе говорил о них. Ну так как?» «Лёш, я скептически скривила губы. Ты милый и во многом очень хорош, но ты точно знаешь, что мне нужно, если мне не понравится, а мне, скорее всего, не понравится». Мой спич прервали ласковым поцелуем. Таким нежным и заботливым, что я невольно расслабилась. «Тогда будем жить в том месте, которое выберешь ты». Смирнов встал из дивана и потянул меня за собой. «Саш, мне всё равно, где жить. Главное — просыпаться рядом с тобой». После таких слов я полетела в душ, а через час мы уже входили в подъезд монолитной новостройки. Неплохое место и территория охраняемая. Я с сомнением огляделась. «Определённо лучше, чем в нашем клоповнике. И бабок у подъезда нет». Лёша громко засмеялся и потянул меня за собой. «Квартира, судя по видео, тоже ничего. Пошли смотреть». Хозяйка квартиры мне не понравилась сразу. Маленькие крысиные глазки прожигали меня насквозь любопытством. Похоже, она меня узнала, а когда Смирнов ещё по имени назвал, так совсем расплылась в довольной улыбке. «Ну как, что скажешь?» Лёша, простая душа, не заметил наши с хозяйкой гляделки. «Подходит тебе». Я таращилась в напряжённое лицо своего мужчины, и у меня просто язык не повернулся сказать «нет». Квартира была хороша, это правда. Свежий ремонт, светлая большая студия, есть даже гардеробная. Конечно, до моей бывшей квартиры, как до звезды, но это жильё гораздо лучше, чем то, где я обитала сейчас. «А по цене сколько?» «Мы потянем», — уверенно кивнул Смирнов. Ответ меня не устроил. Я хотела знать точную сумму и платить ровно половину. Зарекла жить на деньги мужчин. Папы с Артуром хватило. Спасибо, урок усвоен». Рядом вертелась хозяйка, так что про оплату я спросила лишь когда мы поехали смотреть вторую квартиру. «Саш, 60 тысяч, по 30 с каждого, если тебе так хочется», признался наконец Смирнов, когда понял, что не отвертится. «Но мне бы хотелось, чтобы я сам платил». «Нет, это не обсуждается. Достаточно того, что ты меня обедами кормишь, продукты покупаешь, и такси. Никогда не думала, что можно столько денег спустить на тачку, да ещё не свою. Я же всё вижу». Я завелась, хотела поругаться слегка, но Смирнов за всю дорогу слова не сказал. Непробиваемый тип. Вторая квартира нам совсем не понравилась, поэтому, не успев вернуться в нашу халупу, мы решили снять студию. Вечером уже можно въезжать. Обрадовал меня Лёша после телефонного разговора с крысоподобной хозяйкой. «Вещей у нас немного, деньги сейчас переведём, депозит на два месяца вперёд можно на неделю». Я чуть не подпрыгнула. Какой ещё депозит? У меня нет столько денег. Тридцатка в месяц и так пробьёт брешь в моих и без того дырявых финансах. Я заплачу, а ты, если хочешь, мне потом вернёшь. Смирнов без слов понял мой взгляд. Не сомневайся, верну. Как же мне было стыдно в этот момент. Нет, у меня есть небольшая заначка. 230 тысяч, которые мне Ирка отдала от продажи моего шмота. Только я не планировала их тратить. Остальные деньги ушли Ульяне и Диане на их долг. Я не жалела, что заставила этих блаженных дурочек забрать деньги. По крайней мере, на моей совести не будет парочки трупов, а Улька даже смогла платить следующий год своей учёбы. Может, я тоже малохольная, что так легко расстаюсь с деньгами. Я заказал коробки для переезда, скоро привезут. То, с какой лёгкостью мой рязанский стажёр решал бытовые, не только бытовые вопросы, меня поражало. Такое чувство, будто это я, приезжая в своём родном городе, а не он. «Лёш, а откуда у тебя деньги на депозит?» — спросила я, когда он собирал свои вещи. Накопил. Больше он ничего мне не сказал, а потом и вовсе пошёл забирать коробки для переезда. Я рассеянно смотрела на свои вещи. Они были везде, их было неприлично много для этой комнаты. Со вздохом я подошла к столу, на котором лежали мои браслеты. Начнём с малого. Взгляд скользнул чуть ниже. Я не сразу поняла, что меня напрягло. Ключ торчал из нижнего ящика, да и сам ящик был приоткрыт. Обычно они заперты, точнее, не обычно, а всегда. Я даже пару раз спрашивала Лёшу, а что там лежит, но тот лишь отшучивался. Я глянула в сторону двери, тишина. Что ж, поглядим. Да, я поступала плохо, но он же определённо от меня что-то скрывал. Сверху в ящике оказались какие-то документы. Я быстро их просмотрела и сперва ничего не поняла. Перегляделась ещё раз. Пропуск явно старый на имя Алексея Смирнова и название нашей компании. Вот только с бейджа на меня смотрел другой человек. Очень похожий на моего стажёра, вот только это был не он. У меня внутри всё похолодело. Дрожащими руками я схватила содержимое ящика и начала судорожно перебирать. Среди бумаг мелькнул краешек паспорта, но мой взгляд привлёк мобильный. Такое я у Смирнова никогда не видела. Телефон был заблокирован, но экран вспыхнул коротким сообщением. Я успела его прочитать. Мама писала. «Алекс, милый, когда ты уже наконец вернёшься? Нам нужно поговорить о твоём будущем». Саша, я подскочила на месте, обернулась. Передо мной стоял Леша со сложенными коробками в руках. Он переводил взгляд с телефона на бумаги, которые я разбросала по столу. Лицо его ничего не выражало. И это было страшно. «Кто ты такой, чёрт побери?» Голос мой сорвался на хрип. «Ты же... Ты не Алексей Смирнов из Рязанского филиала?» Мужчина, в которого я со всей своей дури влюбилась по самые уши, покачал головой. «Нет, Саша, но ты угадала моё имя». Меня действительно зовут Алекс.